Глава вторая. Зачем нужно летать? Ответов на этот вопрос так много, что, пожалуй, читатель в недоумении, зачем мы стали его задавать. Придется нам спуститься с небес на землю и поискать ответ. Раз речь идет о живых организмах, то он будет дарвиновским. Все живые существа стали такими, как они есть в результате эволюционных изменений. А для живых организмов ответ на каждое «зачем» всегда и без исключения один и тот же. Естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Для чего же нужны крылья в переводе на дарвиновский язык? Нужны ли они для выживания животного? Да, конечно, и мы обратимся ко множеству конкретных способов воплощения этого ответа на практике, например, высматривать пищу с высоты. Но выживанием все не ограничивается. В дарвиновском мире выживание — лишь средство достижения главной цели — размножение. Самцы ночных бабочек, как правило, крыльями ловят попутный ветер, чтобы подлететь к самке, ориентируясь на ее запах, причем некоторые чувствуют его даже в пропорции 1 часть на квадриллион. Для этого у них есть большие высокочувствительные усики антенны. Выживанию самца это никак не способствует, потому что цель — размножение. Вернемся к идее выживания не отдельных особей, а генов. Особи умирают, а гены остаются жить в виде копий. Гены, по крайней мере хорошие, могут прожить множество поколений, даже миллионы лет. Плохие гены не выживают. Именно это означает слово «плохой», если ты ген. А как качество гена может быть хорошим? Ген хороший, если создает тела, хорошо приспособленные для выживания, размножения и передачи этого самого гена дальше. Гены, создающие у ночных бабочек гигантские усики, сохранились потому, что передались яйцам, отложенным самками, которых эти самые усики обнаружили. Точно так же крылья хорошо обеспечивают долгосрочное выживание генов, создающих крылья. Гены, создающие хорошие крылья, помогают своим обладателям передать эти самые гены следующему поколению, а потом новому и так далее, пока после бесчисленных поколений мы не увидим животных, которые довели искусство полета до совершенства. Недавно, в эволюционном смысле, инженеры-люди придумали способы, очень похожие на те, которые применяют животные, что неудивительно, поскольку физика есть физика, а птицы и летучие мыши в процессе эволюции были вынуждены бороться с теми же законами физики, что и сегодняшние авиаконструкторы. Но самолеты — плод разума, их создали нарочно, а птиц, летучих мышей, мотыльков и птерозавров никто нарочно не создавал. Они сформировались в ходе естественного отбора. Они хорошо летают, поскольку на протяжении многих поколений их предки летали немного лучше, чем их соперники, которые поэтому и не сумели стать их предками, а значит, не передали гены скверного полета. В других книгах я рассказал об этом подробнее, а здесь этого вполне достаточно. У каждого вида свои способы полета. Есть птицы, например, павлины, для которых летать тяжкий труд, И они поднимают свое тело в воздух, чтобы отлететь совсем недалеко, только если нужно спастись от хищников, а потом опускаются на безопасном расстоянии. То же самое в море делают летучие рыбы. В этих случаях полет можно рассматривать как прыжок с поддержкой. Между тем есть хищники, которые тоже умеют летать. Воздушная гонка разворачивается на эволюционных промежутках времени. Добыча становится проворней, чтобы ее не поймали, и хищники в ответ тоже становятся ловчее. Добыча учится хитроумным маневрам, а хищники контрмером. Прекрасный пример состязания ночных бабочек и летучих мышей. Летучие мыши прокладывают путь в темноте и находят добычу при помощи необычайного органа чувств. Мозг рукокрылых. Анализирует эхо их собственных ультразвуковых слишком высоких для нашего слуха импульсов. Обнаружив в поле своего сонара бабочку, летучая мышь начинает испускать импульсы чаще, переходя с медленного тик-тик-тик на дробное ра-та-та-та. А затем, уже на последней стадии атаки, на тр -р -р -р -р -р -р Если считать, что каждый звуковой импульс — это проба окружающей обстановки, легко понять, почему повышение частоты повышает точность обнаружения добычи. Миллионы лет эволюция оттачивала эхотехнологию летучих мышей, в том числе сложное мозговое программное обеспечение, которое ее обслуживает. Одновременно хитроумные эволюционные процессы шли и у ночных бабочек — У них появились уши, настроенные точно на нужную ультравысокую частоту, чтобы слышать вопли врага. Развились автоматические защитные приемы, выполняемые рефлекторно, как только бабочки слышат летучую мышь. Несекомые виляют, ныряют, петляют в воздухе. Летучие мыши, в свою очередь, выработали у себя стремительные рефлексы и большую маневренность полета. Кульминация охоты напоминает воздушный бой спитфайеров с мессершмитами во время Второй мировой. Эта драма разворачивается ночью для нас в полной тишине, поскольку наши уши глухи к пулеметным очередям звуковых импульсов, которые издают летучие мыши. Уши бабочек, кроме них, почти ни на что не настроены. Вероятно, летучие мыши — главная причина, по которой у бабочек есть уши. Кстати, Пушистыми ночные бабочки стали, вероятно, тоже для защиты от летучих мышей. Когда инженеры акустики хотят избавиться от эха в помещении, они обшивают стены звукопоглощающим материалом с такими же свойствами, как и пушок ночных бабочек. Но у некоторых ночных бабочек есть дополнительный трюк — их крылья — покрыты крошечными чешуйками-камертонами, резонирующими с ультразвуком летучих мышей, в результате чего они исчезают с радаров совсем как стелс-бомбардировщик. Некоторые бабочки сами издают ультразвук, вероятно, чтобы сбить радар летучей мыши. Причем довольно много видов ночных бабочек применяют ультразвук в брачных играх. Птицам, которые ищут корм на Земле, нужно летать, чтобы быстро перемещаться из той зоны, где пищи уже нет, в следующую. Хищные птицы и падальщики осматривают окрестности с высоты. Добыча падальщиков уже мертва, им ни к чему успешить, поэтому они могут позволить себе взлетать в вышину и осматривать огромные площади в поисках знаков, указывающих, скажем, на тушу убитого львами зверя. Такими знаками могут быть другие падальщики. Заметив труп, птицы плавно планируют вниз. Хищники, например, орлы и соколы, ищут живую добычу, поэтому высматривают ее с меньшей высоты и пикируют оттуда часто с огромной скоростью. К подобной тактике прибегают и многие птицы-рыболовы, вроде крачек и северных улуш. Они пикируют в воду и ныряют. Северные олуши. Осматривают большие участки открытого океана в поисках признаков рыбьих кощаков, возможно, темных пятен на поверхности или присутствия других птиц, которые успели первыми. Плотная стая северных улуш или их близких родственников, других улушевых, пикирует с огромной высоты и бомбардирует косяк рыб со скоростью 100 км в час. Это одно из самых великолепных зрелищ, которые дарит нам природа. Их беспощадный блиц-крик снова напоминает вторую мировую войну пикирующие бомбардировщики юнкерсы или японские самолеты камикадзе с той поправкой что уллуевой вовсе не идут на смерть точнее обычно они не погибают но при неудачном нырке все таки могут и сломать шею к тому же если нырять с огромной скоростью всю жизнь в конце концов испортишь себе зрение и жизнь многих улуш обрывается именно из за слепоты отметим что это лишь предположение, не подтвержденное строгими наблюдениями. Поэтому можно сказать, что ныряние сокращает им жизнь. Однако если бы они не ныряли, они умерли бы от голода. Олушевы настолько узкие специалисты по нырянию, что, утратив это умение, не смогли бы конкурировать с другими птицами, в том числе с чайками, которые высматривают добычу с поверхности воды. Кстати, подобные наблюдения — это интересный урок по истории эволюции, с которым мы будем сталкиваться на протяжении всей книги. Урок компромисса. Естественный отбор иногда вынуждает животное сокращать свою жизнь в старости, если при этом оно успешнее размножается в молодости. Как мы только что видели, успех на дарвиновском языке означает именно возможность оставить много копий своих генов. Гены, которые помогают улучше лучше ловить рыбу в молодости — Успешно передаются следующему поколению, даже если приближают смерть птицы в старости. Такого рода логика поможет нам понять, почему мы стареем, хотя сами не ныряем за рыбой. Мы унаследовали гены многих поколений предков, которые хорошо умели быть молодыми. Им не обязательно было хорошо уметь быть старыми. Обычно к этому времени они успевали покончить с размножением. Улышевы очень проворны, однако чемпионы по пикированию все-таки соколы, которые ловят птиц в полете. Когда сапсан устремляется к жертве, то есть камнем падает вниз, он может развивать неимоверную скорость — 320 км в час. Чтобы пикировать в воздухе с такой скоростью, оптимальная форма тела должна быть совсем не такой, как для горизонтальных полетов. Пикирующий сапсан складывает крылья как истребитель с изменяемой геометрией крыла. Такая колоссальная скорость чревата трудностями и опасностями. Птицы не смогли бы дышать, если бы у них не было специально видоизмененных ноздрей, устройство которых отчасти было скопировано в реактивных двигателях очень быстрых самолетов. На такой головокружительной скорости сопротивление воздуха могло бы буквально сломать птицы шею. Как и у Олушевых, налицо компромисс между краткосрочными преимуществами, успехом размножения с одной стороны и риском безвременной гибели с другой. Для чего же еще нужно летать? Отвесные скалы — прекрасное место, чтобы строить гнезда и выводить птенцов, не опасаясь наземных хищников. Чайки-моевки — Мастерски строят гнезда на таких недоступных утесах, что хищникам, даже другим летающим птицам, нужно сильно постараться, чтобы разорить их. Многие птицы, ради безопасности, строят гнезда на деревьях. Крылья позволяют быстро попасть на верхушку дерева и доставить туда материалы для гнезда, а в дальнейшем и пищу для птенцов. Многие деревья дают плоды пищу для туканов, попугаев, других птиц и крупных видов летучих мышей. Конечно, обезьяны, в том числе человекообразные, тоже собирают плоды и для этого лазают по деревьям, но даже самая спортивная обезьяна не может тягаться с птицей в гонке по веткам. Самые ловкие из всех обезьян, лазающих по деревьям, — гибоны. И они освоили технику так называемой брахиации, очень похожей на полет. Брахиация — От брахиум, с латинского «рука». Это способ перемещения по деревьям, при котором гибоны раскачиваются на очень длинных руках, перебирая ими будто ногами, бегущими по воздуху. Гибон несется по лесу на головокружительной скорости, перелетая, здесь я применяю это слово практически буквально, с ветки на ветку на расстояние в несколько метров. Строго говоря, это не полет, но результаты приблизительно те же. Вероятно, и наши предки практиковали брахиацию на каком-то этапе истории, но я уверен, что тягаться с гибоном мы не могли бы никогда. Цветы производят нектар. Главное — авиатопливо калибрии нектарниц, бабочек и пчел. Пчелы выкармливают свои личинки пыльцой, которую тоже собирают с цветов. Без цветущих растений невозможно существование целого семейства пчел в пределах более широкого класса насекомых, и они эволюционировали вместе, коэволюционировали, начиная еще с мелового периода, примерно 130 миллионов лет назад. Когда нужно быстро перепархивать с цветка на цветок, что может быть лучше крыльев? Летает и большинство насекомых, и ловить их в воздухе — искусство, которым владеют ласточки и стрижи, мухоловки и мелкие виды летучих мышей. Умело ловят насекомых на лету и стрекозы, которые высматривают их своими огромными глазами. Стрижи поедают насекомых и ловят их исключительно в воздухе. Они настолько преданы полету, что на землю не спускаются. Стрижи даже освоили непростое мастерство спаривания в воздухе. Подобно тому, как морские черепахи покинули сушу, чтобы жить в воде, предки стрижей покинули сушу, чтобы жить в воздухе. И те, и другие возвращаются только, чтобы отложить яйца, а в случае стрижей, чтобы высидеть их и выкормить птенцов. Складывается впечатление, что если бы можно было откладывать яйца на лету, стрижи бы так и делали, подобно тому, как киты ушли на шаг дальше черепах, и теперь им больше незачем возвращаться на сушу. Стрижи славятся проворством и напоминают нам, что главное преимущество полета — это необычайная скорость перемещения. Сто лет назад огромные океанские лайнеры пересекали Атлантику за много дней. Теперь мы перелетаем ее за считанные часы. Разница в основном объясняется тем, что сила трения в воде больше, чем в воздухе. Даже в воздухе она меняется в зависимости от высоты. Чем выше взлетает самолет, тем ниже лобовое сопротивление в разряженном воздухе. Вот почему современные авиалайнеры летают так высоко. Почему же они не взлетают еще выше? Прежде всего, им не хватило бы кислорода, необходимого двигателю для сжигания топлива. Ракетные двигатели, разработанные для полетов вне пределов земной атмосферы, несут запас кислорода с собой. На устройство самолетов, летающих на очень большой высоте, влияют и другие факторы. Как мы узнаем из восьмой главы, им нужен воздух, чтобы обеспечить подъемную силу, а на очень больших высотах воздух так разряжен, что им нужно лететь быстрее, чтобы получить необходимую подъемную силу. Самолеты, предназначенные для полетов на небольшой высоте, плохо летают на большой, и наоборот. Ракетам не нужна подъемная сила воздуха, поэтому им не нужны крылья. Их двигатель толкает их в направлении противоположном силе гравитации. А как только они набирают первую космическую скорость, двигатели можно отключить, и ракета начинает невесомо парить, продолжая перемещаться невероятно быстро. В детстве я не понимал, как ракетные двигатели работают в космосе, ведь там позади них нет воздуха и ни от чего отталкиваться. Я был неправ. Отталкивание тут ни при чем. Приведу две-три более приземленные аналогии. Когда стреляет большое артиллерийское орудие, Ощущается мощная отдача. Когда снаряд вылетает из дула, орудие откатывается назад. Никто не считает, что отдача вызвана тем, что снаряд толкает воздух перед орудием. На самом деле внутри гильзы взрывается порох. Газ оказывает сильное давление во всех направлениях. Силы, стремящиеся в стороны, уравновешивают друг друга. Сила, направленная вперед, выталкивает снаряд из дула, почти не встречая сопротивления. Сила, действующая в противоположном направлении, воздействует на само орудие, чего оно и отталкивается на колесах. Та же сила отдачи позволяет нам ехать по льду на санках, стреляя из ружья в направлении, противоположном желаемому движению. Если вам интересно физическое объяснение этого явления, на сей счет у нас есть третий закон Ньютона — сила действия равна силе противодействия. Дело не в том, что пули отталкиваются от воздуха, и поэтому санки приходят в движение. В вакууме вы бы ехали еще быстрее. То же самое происходит в вакууме и с ракетным двигателем. Поскольку ось Земли наклонена, по мере вращения планеты вокруг Солнца меняются времена года. А значит, места, где лучше всего кормиться и размножаться, все время разные, в зависимости от сезона. Перемещение на большие расстояния требует затрат, но многие животные готовы на это ради того, чтобы найти места с более благоприятной погодой. И, разумеется, более благоприятная – это не обязательно та, которую мы, люди, считаем подходящей для летнего отдыха. Киты мигрируют из теплых краев, где спариваются, в более прохладные воды, где течения обеспечивают больше питательных веществ для их пищевой цепочки. Крылья позволяют птицам покрывать огромные дистанции. Мигрируют многие виды птиц, однако рекорд расстояния принадлежит полярной крачке – который ежегодно преодолевает путь в 20 тысяч километров от северного полярного круга, где птицы спариваются, до южного полярного круга и обратно. Дорога занимает всего 2 месяца. Такие колоссальные расстояния за столь короткое время можно покрыть только по воздуху. Полярная крачка получает 2 лета в году без ветров, и этот яркий пример показывает, почему мигрирующих видов животных так много. Многие мигрирующие животные проявляют чудеса навигации и совершают настоящие подвиги выносливости. Европейские ласточки зимуют в Африке, а на следующее лето возвращаются в ту же точку, в свое собственное гнездо. Как птицам такое удается, долгое время оставалось тайной, и только сейчас ее начинают разгадывать. Орнитологи надевают на лапки птиц специальные колечки, которые снабжены миниатюрными GPS-передатчиками. Для отслеживания курса больших стай и перелетных птиц использовались даже радары. Мы начинаем понимать, что у птиц есть несколько приемов навигации, и разные виды на разных стадиях миграционного процесса предпочитают разные сочетания методов. Свою роль играют и ориентиры на местности, особенно на последних этапах пути, когда они возвращаются в старое гнездо. Но и во время долгого путешествия птицы исследуют течению рек, побережьем и горным хребтам. Многие виды организуют миграцию так, чтобы молодых во время первого перелета сопровождались старшие и более опытные. Птицы пользуются не только ориентирами на местности, но и встроенными компасами. Уже установлено, что некоторые виды ощущают магнитное поле Земли. Как именно они видят и чувствуют, куда указывает компас, не всегда понятно, но сам факт уже доказан. Причем слово «видеть» здесь, вероятно, вполне уместно, поскольку главенствующая на сегодня теория гласит, что этот аппарат находится в глазном яблоке птицы. Давно известно, что перелетные птицы, как и насекомые и другие животные, пользуются солнцем как компасом. Разумеется, солнце меняет видимое положение в небе. Утром оно на востоке, а к вечеру переходит на запад, в полдень проходя юг или север, если бы в южном полушарии. Это означает, что перелетная птица может ориентироваться по Солнцу, только если знает, который час. А внутренние часы у всех животных действительно есть. Более того, они есть в каждой клетке. Именно внутренние часы вызывают у нас желание заниматься теми или иными делами, есть или спать в определенные часы дня и ночи. Исследователи во время экспериментов помещали людей в подземные бункеры, полностью отрезанные от всего мира. Люди продолжают вести обычную повседневную жизнь, засыпают и просыпаются, включают и выключают свет, едят и так далее в пределах 24-часового ритма. На самом деле это не ровно 24 часа, а, например, на 10 минут больше, и поэтому суточный ритм постепенно перестает соответствовать смене дня и ночи во внешнем мире. Вот почему эти ритмы называются циркадными, а циркадем, в переводе с латинского, около дня. Они просто, скажем, длинными аддис с латинского день. При нормальных обстоятельствах циркадные часы перезапускаются при виде солнца. Перелетные птицы, как и все животные, снабжены такими часами, которыми и пользуются, если нужно, ориентироваться по солнцу, как по компасу. Некоторые перелетные птицы летают ночью, и они умеют читать звезды. Большинство из нас знает, что полярная звезда стоит практически точно над Северным полюсом, независимо от вращения Земли. Поэтому в Северном полушарии вполне можно полагаться на полярную звезду, как на компас. Но как узнать, которая из множества звезд полярная? В детстве отец научил нас сестрой массе всего полезного. Среди прочего он показал, как найти полярную звезду, ориентируясь на ковш большой медведицы. Нужно прочертить воображаемую линию вверх через две звезды, которые находятся дальше всего от ручки ковша, и вести ее до первой же яркой звезды. Это и есть полярная звезда. По ночам можно прокладывать путь по ней, конечно, если дело происходит в северном полушарии. Если же вы находитесь в южном полушарии, придется прибегнуть к более сложным методам — Над Южным полюсом нет никакой удобной яркой звезды. Созвездие Южного Креста совсем не так близко от полюса. К этой задаче мы еще вернемся. Как же летающие ночью птицы различают звезды, даже если они мигрируют в северном полушарии, где к нашим услугам всегда есть полярная звезда? Теоретически они могли получить карту звездного неба по наследству, записанной в генах. Но это несколько надуманно. Есть более правдоподобный способ, и благодаря блестящей серии экспериментов Стивена Эмлина из Корнельского университета мы знаем, что именно к нему прибегают североамериканские индиговые овсянковые кардиналы. Индиговые овсянковые кардиналы такого красивого синего цвета, что их можно с полным правом называть синими птицами. У нас в Британии никого подобного не водится, хотя какие-то синие птицы упоминаются в песенке «Английский деревенский садик» на веселый танцевальный мотив. Кстати, в Австралии как раз встречаются птицы великолепного синего цвета. В одной военно-патриотической песне поется о синих птицах, кружащих над белыми скалами Дувра. Имеется в виду песня «The White Cliffs of Dover авторы Уолтер Кент над Бертон Норман Уиздом, написанное перед вступлением США во Вторую мировую войну, чтобы поддержать союзников. Тогда британские ВВС сражались с немецкими люфтваффе в небе над Дувром. Это было бы красиво, если бы так поэтически обыгрывалась синяя униформа королевских ВВС, но, вероятно, американский поэт не знал, что в Британии нет ни одной птицы с синим оперением. А может быть, это была просто поэтическая вольность. Индиговые овсянковые кардиналы мигрируют на дальние расстояния и летают по ночам. Если посадить такую птицу в клетку, в сезон миграции она будет биться о с той стороны, в которую полетела бы на воле. Доктор Эмлин изобрел метод, позволяющий точно измерить, насколько птицы предпочитают ту или иную сторону при помощи... Специальные круглые клетки. Ее нижняя часть представляет собой воронку, высланную белой бумагой, а на дне лежит штемпельная подушка, на которую птицы часто садятся. Птицы взлетают вверх по конусу, и чернильные отпечатки лапок отмечают предпочитаемое направление. С тех пор это устройство применяют и другие исследователи миграции птиц, и оно стало известно как воронка Эмлина. Оказалось, что осенью кардиналы явно выбирают южное направление, что соответствует их нормальной миграции к местам зимовок в Мексике и на островах Карибского моря. Весной они подлетают ближе к северной стороне воронки Эмлина, что соответствует их обычному возвращению в Канаду и северную часть США. Эмлин был в выгодном положении. Он имел возможность поместить клетку с воронкой в планетарий. Он проделал серию увлекательных опытов с искусственной картой звездного неба, которую так или иначе изменял. Таким образом, он сумел доказать, что индиговые овсянковые кардиналы правда ориентируются по звездам, особенно по звездам поблизости полярной звезды, в том числе по созвездиям Большой Медведицы, Цефеи и Кассиопии. Не забывайте, эти птицы живут в северном полушарии. Пожалуй, самым интересным из экспериментов Эмлина в Планетарии был ответ на вопрос, откуда птицы знают, на какие звезды ориентироваться. Эмлин не верил, что карта звездного неба передается птицам по наследству. Он считал, что молодые птицы перед перелетами долго наблюдают вращение неба по ночам и усваивают, что один его участок практически неподвижен, поскольку звезды в нем находятся близко к оси вращения. Этот метод... Помогал бы им, даже если бы полярной звезды не существовало. Они все равно узнавали бы тот участок неба, который сохраняет неподвижность, и это был бы север. Или юг, если речь идет о птицах южного полушария. Свою мысль Эмлин проверил при помощи изобретательного эксперимента. Он вырастил птенцов, а пока они росли, показывал им звезды только в планетарии. Одни птицы видели в планетарии ночное небо, вращавшееся вокруг полярной звезды. Осенью их проверили в клетке воронки, они показали, что предпочитают нормальное направление миграции. Другую группу тенцов растили по-другому. Они тоже видели только звезды из планетарий, но Эмлин отрегулировал механизм так, что ночное небо вращалось не вокруг полярной звезды, а вокруг Бетельгейзы, другой яркой звезды, левое плечо Ориона, если вы живете в северном полушарии, и его правая нога, если в южном. Когда в дальнейшем этих птиц поместили в клетку воронку, они относились к Бетельгейзе как к настоящему северу и, ориентируясь по ней, предпочитали неверное направление. Но следует подчеркнуть, что карта и компас — это разные вещи. Чтобы лететь, предположим, на юго-запад, нужен только компас, но почтовому голубю одного компаса мало, нужна еще и карта. Почтовых голубей сажают в корзину, увозят куда заблагорассудится и выпускают, И они летят домой с такой скоростью, что у них наверняка должен быть способ понять, где их выпустили. Более того, ученые, ставившие опыты с почтовыми голубями, не просто учитывали, удалось ли птице благополучно попасть домой. Нередко выпустив птицу, они следили за ее полетом в бинокль и отмечали, в каком направлении она летела, когда скрылась из виду. Почтовые голуби в большинстве случаев исчезали в направлении дома, даже если были так далеко, что не могли пользоваться знакомыми ориентирами. До изобретения радио военные при помощи почтовых голубей обменивались сообщениями. Во время Первой мировой британская армия устраивала голубятни в переделанных лондонских автобусах. Во время Второй мировой немцы выпускали специально обученных ястребов, чтобы перехватывать британских почтовых голубей. Это стало началом орнитологической битвы. Британские военные получили приказ отстреливать ястребов. Итак, компаса почтовому голубю недостаточно. Прежде всего, птице нужно понять, где она находится. Вообще, любой перелетной птице нужна карта, чтобы сверяться с ней, если ветер собьет ее с курса. Более того, исследователи нарочно мешали перелетным птицам следовать курсам, ловили их во время перелета и выпускали в другом месте, например, на 150 километров восточнее. Птицы вместо того, чтобы продолжать лететь по компасу, из-за чего они оказались бы на 150 километров восточнее точки назначения, все равно умудрялись попасть в место назначения. Вероятно, умение корректировать курс впоследствии эволюционировало у птиц в умении находить дорогу домой задолго до того, как люди изобрели корзины, машины и поезда. Предлагались самые разные теории птичьих карт. Несомненно, для опытных птиц важны ориентиры на местности. Есть данные, что для них значимые запахи — тоже своего рода ориентиры. Теоретически, они могли бы пользоваться инерционной навигацией, но это не очень практично. Когда сидишь в машине, даже если у тебя завязаны глаза, чувствуешь, как она разгоняется и тормозит. Однако равномерное движение не ощущается, напоминает нам Эйнштейн. В том числе при смене направления. Можно представить, что голубь, сидящий в темной корзине, складывает в уме все разгоны и торможения, все левые и правые повороты, пока машина везет его из родной голубятни туда, где его предстоит выпустить. Теоретически, птица могла бы после этого вычислить, где находится место, где его выпустили, относительно родной голубятни. Теорию инерционной навигации проверил ученый Джеффри Мэтьюс. Он посадил голубей в светонепроницаемый барабан и вращал его все время, пока вез их из голубятни к месту, где намеревался выпустить. Даже после пережитого бедняжки сумели найти дорогу домой. Это делает теорию инерционной навигации маловероятной. Здесь я должен вступиться за ученого. В одной популярной книге предполагалось, что это экспериментальное устройство было передвижной бетономешалкой. Наверняка вы видели, как они мерно вращаются на шести грузовика. Этот яркий образ вполне соответствует чувству юмора доктора Мэттеза. Но на самом деле устройство выглядело не так. Люди умеют рассчитывать свое местоположение по результатам астрономических измерений. Мореходы издавна для этого применяли секстанты. Во время Второй мировой войны мой дядя, которому не разрешалось знать, где сейчас находится его подразделение, проявил недюжинную смекалку и смастерил секстант, чтобы выяснить секретные сведения. Его едва не арестовали как шпиона. Секстант — это инструмент, измеряющий угол между двумя точками, например, между Солнцем и горизонтом. Зная этот угол в локальный полдень, можно вычислить свою широту, но при этом надо знать, когда именно настает локальный полдень, а это зависит от долготы. Если у тебя есть точные часы, которые показывают точное время на какой-то опорной долготе, например, на гринвичском меридиане или в родной голубятне, если ты голубь, их показания можно сравнить с местным временем, и это теоретически позволит вычислить свою долготу. Но откуда голубь знает, который час в точке, где он находится? Тот же Джеффри Мэттьюс предположил, что птицы замечают не только высоту Солнца, но и его дуговое движение за отрезок времени. Для этого им необходимо некоторое время наблюдать за Солнцем, чтобы экстраполировать дугу. Казалось бы, маловероятно, но эксперименты Эмлина показывают, что молодые овсянковые кардиналы проделывают что-то похожее, когда определяют, какой участок неба находится в центре вращения. А ученик Мэтьюза Эндрю Уайтон — Провел в лаборатории эксперименты на голубях, результаты которых показали, что эти птицы вполне способны на такие же чудеса наблюдательности. Экстраполируя дугу видимого движения Солнца, голуби теоретически могли бы рассчитать, где будет или было Солнце в самой высокой точке в локальный полдень. Мы уже знаем, что высота Солнца в зените указывает им, на какой широте они находятся а горизонтальное угловое расстояние от предполагаемого зенита указывает на локальное время. Если они сравнят это локальное время со временем на своих внутренних часах, то есть со временем в родной голубятне, личным Гринвичем, это даст им долготу. Увы, даже крошечная погрешность часов приводит к большим ошибкам в навигации. «Великий мореплаватель» Фернан Магеллан в свое первое плавание вокруг света взял 18 песочных часов. При использовании их в навигации погрешность была огромной. В 18 веке британское правительство объявило конкурс с солидной денежной премией тому, кто изобретет морской хронометр, точные часы, которые не отставали бы и не забегали бы вперед даже в качку, которую маятниковые часы не выдерживают. Награду получил йоркширский плотник Джон Харрисон. И хотя у почтовой голубей действительно есть внутренние часы, они не идут ни в какое сравнение ни с хронометром Харрисона, ни даже с песочными часами Магеллана. С другой стороны, перелетной птице, возможно, не нужна такая точность, как мореходу, который из-за неверных расчетов рискует угодить на рифы. Чтобы разгадать загадку дальних перелетов птиц, были предложены и другие астрономические теории, такие же общие, как и гипотеза Мэтьюза. Какими еще картами могут пользоваться птицы? Возможно, картами, основанными на магнетизме. Известно, что по ним ориентируются акулы. У разных точек поверхности Земли свои магнитные характеристики. Поясню на наглядном примере. Эта теория опирается на то, что магнитный северный полюс или южный не вполне совпадает с истинным северным полюсом или южным. Магнитный компас — измеряет магнитное поле Земли, которое лишь приблизительно согласуется с осью вращающейся планеты. Это расхождение между магнитным и истинным севером называется магнитным склонением, и все пользователи компасов, которым нужна точность, вынуждены его учитывать. Магнитные склонения разные в зависимости от места и времени из-за движения ядра Земли. Магнитные полюса с течением столетий иногда меняются местами. Если вы можете измерить склонение, например, измерив угол между полярной звездой и стрелкой магнитного компаса, указывающий на север, значит, вы можете вычислить, где вы находитесь, также опираясь на интенсивность магнитного поля. Это и будут магнитные характеристики, которые мы ищем. Есть поразительные данные, что на такое способны тростниковые камышовки, которые водятся в России. В ходе экспериментов с этими птицами в воронках Эмлина Ученые искусственно сдвинули магнитное поле на 8,5 градусов. Если бы птицы просто ориентировались по магнитному компасу, предпочитаемое направление взлета в воронке сместилось бы на ту же величину. Однако на самом деле смещение составило 151 градус. Сдвиг магнитного поля на 8,5 градусов, который повлиял бы на расчеты на основе магнитного склонения, сообщил им, что они уже не в России, а в Абердине. И представьте себе, направление, которое они предпочли в воронке Эмлина, было тем самым, которое они должны были бы избрать, если бы очутились в Абердине и хотели попасть в ту же конечную точку, что и обычно. Характеристики магнитного поля, в принципе, могут быть любыми, не обязательно абердинскими. Этот эксперимент — большой шаг к пониманию, что магнитное чувство может не ограничиваться показаниями компаса. Мне кажется, это до того прекрасно, что даже не верится. Никто не предполагает, будто птицы осознанно проделывают сложные расчеты, которых требовала бы теория навигации по Солнцу Мэтьерзу. У птиц нет аналога пера и бумаги, нет таблиц магнитного склонения и силы магнитного поля. Когда во время игры в крикет или бейсбол ловишь мяч, мозг проделывает эквивалент решения сложных дифференциальных уравнений. Но сознание об этом не подозревает и не участвует в том, как мы контролируем ноги, глаза и руки, готовые схватить мяч. Вот и у птиц так же. Крылатые животные могут попадать и на острова. На некоторых отдаленных нередко нет млекопитающих. Либо единственными млекопитающими, кроме тех, кого завезли люди, оказываются летучие мыши. Почему летучие мыши? Естественно, потому что у них есть крылья. Не считая летучих мышей, такие острова, как правило, принадлежат не млекопитающим, а птицам. Там мы часто обнаруживаем, что птицы монополизируют даже наземные угодья, обычно населенные млекопитающими. Птица киви, символ Новой Зеландии, добывает себе пропитание совсем как наземное млекопитающее, хотя ее предки летали. Киви? Типичные островные птицы, у которых атрофировались крылья, так что они больше не летают. Об этом мы поговорим в следующей главе. Однако именно крылья обеспечили им возможность оказаться в нынешнем ареале обитания. Летающие предки островной птицы попадают туда случайно, возможно, сбившись с пути из-за ветра. И здесь я должен подчеркнуть, что это глава о том, зачем нужно летать. Искать пищу, спасаться от хищников, мигрировать каждый год туда, где можно прокормиться — все это явные преимущества крыльев. Естественный отбор усовершенствовал крылья ради тех птиц, которые на них летают. Удачная возможность колонизировать далекий остров — это совсем другое. Естественный отбор не формировал крылья с целью найти острова, которые птицы могли бы колонизировать. Если крылья обеспечили какое-то преимущество в этом, то мы говорим о редких и крайне нетипичных событиях. Например, когда ураган сбил с курса яйценосную самку и по счастливой случайности опустил ее на остров. Примерно 40 миллионов лет назад в Южную Америку попали грызуны и мелкие обезьяны. В результате мы получили их богатое разнообразие. Тогда карта мира выглядела иначе. Африка находилась ближе к Южной Америке, а между ними были острова. Вероятно, обезьяны и грызуны переплывали с острова на остров на естественных плотах из растения или на деревьях, поваленных в море ураганом. Такие нетипичные события могли произойти всего один раз, после чего новоприбывшие странники обнаруживали славное новое местечко, где можно было жить, размножаться, а в дальнейшем и эволюционировать. То же самое происходило и с птицами, с той оговоркой, что крылья давали им фору. Тем не менее, неверно было бы говорить, что такие случайные колонизации — это преимущество крыльев. Выходит, умение летать — способность невероятно полезная. Но почему же тогда не все животные летают? А точнее, почему многие животные отказались от идеальных крыльев, которые были у их предков?